часть глава 1. я даже и не надеялся что хозяйка агентства поверит мне на слово просто считал что агентство несет ответственность за выполнение своих обязательств и потому кассандра не может от меня отделаться ведь блицер заплатил аванс и деньги уже ушли на их счет но видимо и они заинтересованы в хорошем маркетинге поскольку кинутые и разозленные клиенты являются большим риском для репутации фирмы. Мой с агентством первый разговор в специальном чате под названием «Рич» длился около получаса. Я удержался от комментариев относительно того, что Кассандра присвоила мне ник «Верн». Не стал спрашивать ее о значении сокращения «Рич», решив, что «Ч» означает «чат». Не очень-то изысканно, надо заметить. Некоторое время у нее ушло на то, чтобы убедить меня в том, что Клиза не вернется. Кассандра обещала сделать все для ее возвращения, но шансы на это, дескать, весьма невелики. Все было представлено так, что Клиза якобы сама приняла данное решение, во что мне верилось с трудом. Впрочем, я не знал эту девушку. После появления информации о нахождении останков она могла счесть свою работу оконченной и двигаться дальше. Однако с подобной версией не клеилось то, что со мной связалась сама Кассандра. Возможно, Клиза постаралась заинтересовать ее моим делом, но это, по моему мнению, вряд ли имело какое-то значение. Вспомнилось рассказанное о Реймонах Блиццерам. Они были богаты счастливы, уважаемы и постоянно заняты либо приумножением своего богатства, либо расточительством. И все же, вероятно, существовало что-то, побудившее Кассандру лично взяться помогать мне. Я отметил это для себя, хоть и понимал, она, скорее всего, не верит в то, что Ева жива. Тем более, что мною не было представлено никаких доказательств этого. Честно сказать, я и сам... Полностью не был уверен. Да и вообще ни в чем на данном этапе не был уверен. Полицейское сообщение выглядело весомым, но я понимал, что доверять не должен никому. Почти никому. Напомнил мне об этом звонок отца. Затаив дыхание, я взял трубку, понимая, если меня уже ищут, то родители тоже наверняка на карандаше. Значит... Все мои телефонные разговоры прослушиваются, и вскоре следователи отследят звонки и вычислят по ним мое местонахождение. В общем, это доставило бы родителям кучу проблем, чего у них, бог-свидетель, и без того предостаточно. Однако вызов я принял. Хотелось услышать знакомый голос. К тому же последний разговор и так мог быть записан. Отец сразу спросил, где я нахожусь. В первую минуту я счел его сумасшедшим, коль скоро он вообще пытается это узнать. Затем мелькнула мысль. Может, это как раз мне пора прекратить сходить с ума? Ведь я все глубже погружался в состояние паранойи, считая, что меня преследуют люди, заинтересованные в том, чтобы Ева не нашлась. А если так то сейчас меня должны оставить в покое. Сейчас, когда тело, как следовало, из уведомления найдено, не оставалось повода меня преследовать. Трудно было собраться с мыслями. Я не понимал, где истина, а где нет. Что является безусловной правдой, а что проблесками измученного разума. Очередная бессонная ночь лишь усугубила мое состояние. Я сказал отцу, где я нахожусь. Я нуждался в нем, в матери. Они — единственные люди, на которых я мог положиться, а справиться самому с навалившимися на меня проблемами мне было не под силу. Руководили мной чисто практические мотивы. Если я намеревался в конце концов найти ответы на мучившие меня вопросы, то мне, безусловно, были необходимы две вещи — деньги и автомобиль. Родители появились меньше, чем через час. Мы встретились позади мотеля, и затем я провел их в номер. Закрыл дверь и оперся на нее спиной. — Ты хоть ел что-нибудь? — спросила мать. Я отрицательно помотал головой, посмотрел в окно и произнес. — Не сочтите меня за параноика, но я хочу знать. За вами никто не следит. Вы проверяли да проверяли? — заверил отец. Я присел на пол и нервно взлохматил себе волосы. До появления родителей я собрал в кучку и упорядочил свои мысли, придя к окончательному выводу. Мне следует полагаться только на собственную интуицию. А она подсовывала мне один и тот же сценарий. «Все будет хорошо», — произнесла мать. «Знаю. Теперь, когда ее нашли, мы сможем... — Это не она! — опроверг я. Они с тревогой посмотрели на меня. Мне был знаком этот их взгляд, появлявшийся всегда, когда меня одолевали грипп или иная хворь, и появлялись первые признаки заболевания. — Я уверен, что это не она. — Но, сын... — Знаю, что так заявили общественности, — сказал я. Однако это лишь элемент игры, которую они ведут. Зачем надо было убивать ее через столько лет? Зная, что они ответят, я опередил их. Факт, что ее ищут, ничего не меняет. Я делаю это с момента ее исчезновения. Оба продолжали смотреть на меня. Пока я находился далеко от цели, у них не было повода беспокоиться. Учитывая то, что сделали, они отнюдь не выглядят людьми, которые чего или кого-либо боятся. Родители сидели на кровати, молча. Меня это ничуть не удивляло. На их месте я тоже счел бы за лучшее молчать. Подтянув и согнув ноги, я оперся руками о колени. — Где, говорят, ее нашли? — Не знаешь? — спросил в ответ отец. — Надо было бы знать но я не вслушивался в свежие сообщения СМИ и, видимо, зря. — Возле реки, — сообщила мать, — где-то на Болка. Небольшой остров в центре города является анклавом бегунов, велосипедистов, байдарочников и просто гуляющих. Также он заполнен множеством людей, проводящих свой досуг иначе. Молодежи с пивными банками, пенсионеров, разлегшихся на пледах, расстеленных прямо на травянистых газонах. Территория, неконтролируемая камерами наблюдения, была достаточно обширной, чтобы укрыть на ней чьи-то останки. «Почему они спрятали тело именно там?» — задался я вопросом. «Я запрещал себе упоминать имя Ева. Если и найдено какое-то тело, то оно не имеет к ней никакого отношения». «Если б это действительно была она, то ее тело спрятали бы в таком месте, где никто и никогда его не нашел бы», — добавил я. «Все это бессмысленно». «Может, они хотели, чтобы поиски закончились?» — предположил отец. «Или почувствовали, что следствие к ним приближается?» «Каким образом?» Отец посмотрел на меня, словно хотел сказать... «Мы этого не знаем и, вероятно, никогда не узнаем», — но не сказал. «Ее личность подтвердили, сын», — сказал он, немного погодя. «Хм!» — хмыкнул я неуверенно. «Что-то довольно быстро. Сейчас исследования ДНК проводят молниеносно, особенно если уже имеют материал для сравнения. Ну, не так уж и молниеносно». Я отвел взгляд, потому что не мог вынести выражение тревоги и заботы на лицах родителей. Они были уверены в том, что жизнь на протяжении нескольких лет бьет меня по голове не только сама по себе, но и при моем активном содействии. Предполагали, видимо, что теперь я буду погружаться в отрицание очевидного, пока окончательно не помешаюсь. Подняв руку... Я провел ею по рубашке и пришел к выводу, что не столько для своего, сколько для их блага мне надо изменить внешность. Затем, усевшись к небольшому столику у стены, залез в принесенную матерью сумку, слабо улыбнулся, увидев контейнеры для еды, в которых когда-то носил школьные завтраки. «Есть — Есть какая-нибудь нутелла? — спросил я, вынимая бутерброд. Мать вымученно улыбнулась в ответ. «Исследование генетического материала всегда длится долго, даже если это касается дела государственной важности», — продолжил я. «Как же они умудрились провести его так быстро?» «Не сообщалось, когда конкретно было найдено тело», — заметил отец. «Могло уже пройти определенное время. Не верится мне в такое». — То, что ты надеешься на лучшее, нормально, — вступила в разговор мать. — Но ведь знаешь, такая информация не разглашается, если нет уверенности. — У меня есть уверенность лишь в том, что здесь не все в порядке. Я понимал, что разговариваю как ненормальный, но это сейчас не имело значения, по крайней мере для меня. — Сообщили, как она погибла? — спросил я с полным ртом говорится лишь о возможной причине какой якобы утонула. — так просто вопрос был не по делу и у отца не нашлось на него ответа он нервно дернулся а мать положила ему руку на колено как бы пытаясь успокоить неужели спустя десять лет похитители вот так запросто взяли и бросили ее в водру или в какое нибудь болото наболка добавил я «Абсурд! Никто не утверждает, что было именно так. Ее могли оглушить, а потом нет!» Твердо возразил я и положил бутерброд в контейнер. «Откуда такая уверенность, сын? Ты что-то обнаружил?» «Больше, чем надеялся». Оба они почти одновременно вздыбили в удивлении брови. Так у них случалось нередко. Они, не задумываясь, копировали действия друг друга. Прожили столько лет вместе. Симбиоз, заметный с первого взгляда. На ум мне пришла горькая мысль о том, что и мы с Евой вступали на тот же путь, пройдя по которому, могли бы вскоре говорить о себе то же самое. «Нашелся тот, кто сделал ее снимок на том концерте», — сообщил я. «Кто? Не знаю. Какой-то случайный человек». Снимок отыскался в интернете. Я не собирался углубляться в подробности, а они не спрашивали. Точно знаю, что прежде, во всеуслышание, заявляя о твердом намерении вовсю пользоваться моим старым компьютером, они даже ни разу не попробовали его включить. Интернет действовал на них, как красная тряпка на быка. А для меня он оказался избавлением. Немного сместилось в кадре лицо не очень хорошо видно а кусок майки прекрасно продолжал я и что с того на нем было сообщение для меня какое сообщение недоверчиво спросил отец в его голосе я уловил сомнение, но ничего удивительного в том не было я рассказал им в деталях о том что мне передала к лиза Родители слушали внимательно, но было видно, что им требуется какое-то время, чтобы осмыслить услышанное. «Ева проделала гигантский труд для подготовки этого сообщения», — подчеркнул я, — «причем проявляла величайшую осторожность». Мать кашлянула. «И потому ты считаешь, что...» «Что похитители ее не утопили», — закончил я фразу за нее и что Ева по-прежнему жива и ждет от меня помощи. «Но у тебя же нет ни единого доказательства!» — заметил отец. «Нет!» Молчание, воцарившееся в номере мотеля, могло означать все, что угодно. Я решил отойти от данной темы, пока в головах у родителей не проклюнутся новые мысли, хотя и сам не знал, зачем мне нужно убеждать их. Может, нуждался в родительском понимании, чтобы, опираясь на него, идти дальше намеченным путем? В ожидании вас я сравнил рисунок на майке с оригиналом, который крутился в интернете. — А что там крутилось? — поинтересовался отец. — Ты ведь говорил, что тот музыкальный коллектив был фиктивным. — Да, они не имели своего логотипа и обложки альбома тоже. Но был рисунок соответствующий одному из эпизодов, связанных с делом, информация о котором быстро разошлась по сети. Именно его использовала Ева для оформления футболки. Я включил ноутбук, и на его экране появилась картинка, изображающая стоящий в палатке старый радиоприемник. Над ним разлетались красные и голубые разводы. Линии были ровными, без острых углов. На оригинале картинки был изображен строй людей, стоящих за ограждением. Это наводило мысль о узниках в концлагере. На майке вместилось не все. его явно не хотела нанесением символичного рисунка встревожить похитителей, которые могли усмотреть в нем тайный смысл. Повернув ноутбук экраном к родителям, я показал на картинку и стал пояснять. Одна деталь... Отличает этот рисунок от того, что сделала Ева. У нее появилась дополнительная деталь, небольшая, но выразительная, в виде тучки. С правой стороны остался контур обводки, а с левой — остатки корректора. Они непонимающе смотрели на меня. «Это символическое изображение устройства, изменяющего высоту и тембр звука», — объяснил я. «Называемого эквалайзер». А, -а, -а, а Ясно! Вам это ни о чем не говорит!» «Что означает тишина, я понимал прекрасно. Но для меня это имело значение». «Какое?» — спросил отец. «Это логотип довольно известного интернет-сервиса «Саундклауд». «Что?» Сервис, на котором можно бесплатно предоставлять другим доступ к музыке и разным мелодиям. Кто-то, вероятно, разместил там фрагмент лучших дней, а в дополнение к нему вместо обложки рисунок, который я вам показал. Да, при появлении одного из этих файлов я воспрянул духом. Это тоже была копия, судя по всему, та же версия. Но ее отличала одна маленькая деталь. В правом верхнем углу миниатюрки размещался крохотный, почти незаметный логотип «Саунд Клауд». Увидев его, я понял, что у меня появился контакт с Евой. После десятилетия тишины я, можно сказать, услышал ее голос. Он был невыразителен, терялся где-то в шуме массы событий, но он прозвучал. И теперь... Мне необходимо было лишь понять, о чем он говорит. Размещать файлы в этом сервисе имели право только зарегистрированные пользователи, и я сразу обратил внимание на имя разместившего фото — Пол Фрэнсис. Мне это ни о чем не говорило. Ни о чем, кроме того, что это имя выбрала Ева, загружая файлы в сервис. Я долго не мог вникнуть в сообщение понял лишь то, что его собственноручно послала она. Конечно, только в виртуальном, а не в физическом плане. Но какое это имело значение? Ведь нематериальные средства на банковском счете применяются точно так же, как реальные банкноты из бумажника. Специальный значок сигнализировал об открытии сервиса SoundCloud. Зайдя туда, я сообразил, что, колюш Ева выбрала песню «Лучшие дни», то сообщение зашифровано именно в ней. Она в точности воспользовалась приемом «Эспейо и Ортиза», только вместо трансляции песенки на радиоканалах разместила ее в интернете. Обрисовывая ситуацию родителям, я боялся, что интернетовские неологизмы собьют их с толку. Но самое главное, что оба при этом согласно кивали, ничего не переспрашивая. — В общем, она указала тебе на эту конкретную мелодию, — уточнил отец. — Да. — Ты прослушал ее? — Конечно. И, возможно, вас не удивит, что между куплетами, среди других звуков, улавливаются сигналы азбуки Морзе. Я снова позволил себе улыбнуться. И на этот раз моя улыбка была абсолютно непринужденной. — И как звучит сообщение? — Уэбстер! Они не могли понять, что это означает, и, к счастью, никто не смог бы, кроме меня.